Глава 12. Сейчас Гаэль жила у Лаика. Не то чтобы она боялась, с двумя такими стражами и собственным глоком она могла побороть страх. Просто он ее попросил. Братец решил, наконец, отказаться от кокаина и, по его словам, нуждался в коучере. Никто так и не понял причин столь внезапного решения. Развод и сложности с получением права на чередование опеки над детьми — Если ты вбухиваешь в себя черти сколько граммов в день. Сам факт, что он увидел, как за его семьей охотится серийный убийца, угрозы, полученные из-за горнопромышленной компании отца, или же вынужденная продажа за бесценок акций старика, конечно, отчасти все это вместе взятое. Ураган передряг подействовал как электрошок. Вот уже три недели Лаик мучил себя серьезными спортивными нагрузками, бег, французский бокс, йога, и сидел на щелочной диете, основанной на фруктах и овощах. Он косил под больного, не являясь Firefly Capital, свою собственную компанию, и ни на йоту не отступал от своего нового кредо. Чистота, здоровье, био. Первые результаты? оказались истинной катастрофой. Жить с ним рядом было просто невозможно, но Гаэль держалась. Медики предупреждали, что 10-12 недель будут тяжелыми. Она сама пребывала в ломке, перестала охотиться за ролями, которые ей все равно никогда не получить, и положила конец платным свиданиям. После всего, что ей пришлось пережить, это больше не имело никакого смысла. В полночь она прогуливалась по просторной квартире на авеню президента Вильсона, той самой, где она выбросилась из окна двумя месяцами раньше, после того, как умудрилась уложить брата спать не без помощи сильного снотворного. Опасно баловаться таблетками, когда пытаешься слезть с кокса, но у нее не было ни времени, ни терпения, чтобы целиком положиться на психологию или нетрадиционную медицину. Она открыла застекленную дверь, и вышла на балкон. Ледяной ветер, сигарета, первая затяжка и взгляд на улицу, утыканную булавочными головками фонарей. Она перегнулась через перила и заметила своих телохранителей, расхаживающих по противоположному тротуару перед дворцом Токио. Чего на самом деле опасался отец? Нового нападения? Новые попытки самоубийства? что она опять начнет давать за деньги. Она позволила мыслям вернуться к событиям дня, приглашению от Эрика Каца. Нелепо, но видит Бог, она так об этом мечтала. Словно в замедленном, пущенном назад фильме, она увидела, как прокручиваются все смены ее отношений с психологом за последний год. Вначале... Она его возненавидела. Он воплощал все то, что ей претило. Саму мысль, что она нуждается во врачебной помощи, тот факт, что новый курс был рекомендацией, читай приказанием отца, перспективу рассказывать о себе и выворачивать себя наизнанку перед посторонним. Физически он тоже был совсем не в ее вкусе. Слишком худой, бесполый. В своих тесноватых костюмах он походил на стареющую женщину. Долгое время она полагала, что он гомосексуалист, пока не выяснила, что он женат и отец двоих детей. Только в глазах светлые зрачки, но темный взгляд. Было что-то привлекательное. Мало-помалу она поддалась его обаянию. Стало еще неприятнее. Сеансы психоанализа превратились в серию попыток обольщения. Сначала она все поставила на собственную историю. Жестокость отца по отношению к матери, анорексия, попытки самоубийства, приступы психоза, проституция. Такой ход событий должен был тронуть специалиста. Ни черта подобного. Тут ваши не пляшут. Тогда она стала варьировать внешний вид. То Шлюха-то монашка, использовала накопленное актерское мастерство, перечислила свои женские победы, перейдя к интимным подробностям. Нулевой эффект. Он выслушивал ее истории, как если бы она сливала отработанное масло из мотора. Пришлось добавить обороты. Она перешла к повествованию об оказании эскорт услуг, крупным планом ее свидания, ее тайные таланты. Она вдавалась в детали, по большей части вымышленные, находя удовольствие в нездоровом и провокационном бреде. Мсье Айсберг не дрогнул. Время от времени он задавал вопрос, просил уточнить, вносил комментарий, но всегда, чтобы подтолкнуть ее, а не себя. Он владел искусством говорить, не произнося ни слова, Вмешиваться, не давая себя вовлечь. Она перешла к действиям, физическим, открыто возбуждала его и, ничего не добившись, впадала в истерику. Грозилось ударить его, покончить с собой, позвать его жену. Ее сводило с ума не его безразличие, а его непроницаемость. Невозможно было понять, что он думает, что чувствует. Только иногда у него проскальзывало выражение удовлетворения, если он думал, что ему удалось закрепить свои позиции. То есть всякий раз, когда она плакала, орала или выкладывала лишнее. Тогда он тихонько кивал, будто говоря, «Отлично, продолжайте». Ей хотелось вонзить ногти в его сердце. В конце концов, все успокоилось. Противник отказался от борьбы, победа. Третий акт протекал в атмосфере утомленного безразличия, и она все говорила, говорила, говорила. Очистить рану, чтобы подготовить операционное поле. Несомненно, лучший этап в терапии. Она выкладывалась в холостую, не раздумывая, не чувствуя, перед совершенно нейтральным слушателем. И однако лечение не дало эффекта. Никаких признаков улучшения. Хуже того, Гаэль сорвалась еще глубже. Ему пришлось прописать ей более мощные антидепрессанты. В итоге она плюнула на лекарства и погрузилась в свои страдания. Она предпочитала бороться с демонами в одиночку, чем терять время на этом проклятом диване. Когда она вновь увидела его, то испытала разочарование. Как она умудрилась влюбиться в этого засохшего, как сучок, пятидесятилетнего мужика? В какого-то тощего жирафа с воротничком аля ля Карл Лагерфельд. Ее психоаналитик был по-прежнему безразличен. Человек, который так взвинчивал ей нервы и проникал в ее раны с безмолвием хирургического щупа. Очевидно, она ошибалась потому что сегодня он, наконец, проявил себя. Значит, под костюмом все-таки скрывался человек и даже, может быть, член. Трепещущая, оцепеневшая, она не замедлила признаться себе, что по-прежнему по уши влюблена в своего психиатра. И это не имеет ничего общего ни с трансфером, ни с психоанализом. Трансфер — Термин в психиатрии – бессознательный перенос ранее пережитых, особенно в детстве, чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу совсем на другое лицо. Гаэль терпеть не могла парижскую теорию, согласно которой любовь является всего лишь формой невроза, а наша «карта страны нежности» сводится к списку детского травматизма. «Карта страны нежности» – Ссылка на роман Клелия французской писательницы XVII века де Скюдери, где любовные чувства облекаются в форму аллегорической топографии. Несмотря на свою психическую неуравновешенность, она принадлежала к старой школе. Любовь должна быть спонтанной, необъяснимой, феерической. Она, которая всегда плевала на чувства и чей феминизм был так свиреп, что исключал даже женщин, была защищена не более остальных. Напротив, в сущности, она была самой большой идеалисткой. Шум за спиной заставил ее обернуться. Какой-то человек двигался в полутьме походкой сомнамбулы с лицом искаженным гримасой, похож на зомби из фильмов ужасов или больного, задроченного лекарствами. Таких она навидалась в больнице. Но это был всего лишь ее брат, которому приснился кошмар. Она бросила сигарету через балюстраду и зашла обратно в квартиру. «Долг зовет».